Глава пятая И нет достойней девы, что разделила схожую судьбу. Темья. Свиток с наблюдениями. В Каретево царилась тишина. Эльсия смотрела в точку где-то слева от меня, а я не мог отвести взоры от своих рук. Я бы смеялся, расскажи мне подобную историю где-нибудь в корчме, но как действующее лицо фарса, быстро ставшего реальностью. Не испытывал ничего, кроме осознания иронии ситуации. Карета качнулась, и Дориан сел рядом. Еще один легкий крен, и мы тронулись. Неожиданный поворот. Алхимик качнул головой, боднув в воздух рогами. Не думал, что мы встретим мастера с силой. Но уже ничего не поделать. Не думала, что стану женой. Прошептала эльфийка, нервно теребя кольцо на пальце. «Нас и правда связала богиня? Ведь эльфийские парные украшения подобным образом работают только у моей расы». «Мне известно иное». Металл на ощупь стал теплым и налился силой. «На своём милениуме повидал разное. Некоторые эльфы находили пару среди других рас, и благословение богини действовало, но не на всех. В нашем случае это вмешательство». «Рано судить о любви. Ты разве так не думаешь?» «С моими чувствами я разберусь сама!» Девушка вспыхнула. «Я испытываю к вам симпатию, Джаров, но любовь ли это? Не могу судить, так как у эльфов это своеобразно и...» Эльфийка пожала плечами, отворачивая голову к окну. «Видимо, моя новоявленная супруга не думала становиться мне парой. Что же...» Теперь у ее деда будут основания начать действовать более открыто против Алькора. Супруг Эльси в моем лице имеет полное основание оспорить власть существующего императора. Она ведь принцесса. Пусть и титул Трей стоит перед ее именем. Духр. А мы ведь разработали план. Был подобран маг для девушки. И теперь все полетело в бездну. «Вы еще молоды, леди». Дориан внимательно смотрел на девушку. Эльфы влюбляются раз и навсегда. Но только в зрелом возрасте понимают, что за чувства испытывают. Вам еще предстоит осознать этот великий момент. Главное, чтобы не поздно. Могу сказать одно. Обряд связывания двух сердец более сложный. Он магически связывает двоих. Их силы, магию. Со временем связывает и души. Для Эльсии это возможность вернуть себе магию. Для тебя, друг мой, научиться использовать магию эльфов. Теперь вам жить долго, но не факт, что счастливо. Может, поэтому нас и связала. В опустошении я откинулся на стенку кареты. Теперь я маг. Сильный маг, раз выбрали меня для связи. Если будет возможность провести правильную инициацию, я выживу. А это наводит нам мысль. Я могу использовать огонь? В Академии проверят уровень твоих сил. Можешь. Эльфийка прикрыла глаза, побледнев. Это один из главных принципов выбора партнера. Подобное тянется к подобному. Бывает, правда, и так, что маг одного вида магии становится супругом универсала. Только в этом случае идет увеличение только одного вида магии, общего для двоих. Неудивительно, что Габриэль до сих пор не инициирована, тихо прошептал я. Для меня все эти магические инициации были далеки, пока не окунули в этот океан с головой, не давая дышать. Мужчина инициация касается. Нет, мужчина сразу полноценен. Дар развалился на свободном пространстве сиденья, удобно устроив свое большое тело на мягком сиденье, положил голову на согнутую руку облокотившись на подлокотник. В таком положении он смотрел на нас обоих. «Поэтому найти сильного мага среди мужчин довольно сложно». «А ты?» — усмехнулся я. «Я не маг», — улыбнулся Дориан. «Точнее, не такой маг, как остальные. Моя магия — часть моей жизни. Одно без другого не существует. Поэтому я безграничен в своих деяниях, но при этом грань у меня одна». Смерть. Я слышала о таких индивидах. Не думала, что встречу одного из них. магиня подобралась и внимательно осмотрела Дориана с ног до кончиков рогов. в ее синих глазах плясали бесята: Но вы не Феникс, не демон, не дракон, и не Сильф. Кто вы? Мужчина улыбнулся. «В Столицу попадем через портал. Для государственных нужд его активируют. У вас есть система порталов? У эльфийки загорелись глаза. «Нет, только два портала, связанные между собой. Один здесь, в порту, другой в столице, на площади семи связей. Изобретение дорогое и энергозатратное. Нецелесообразно строить сеть, пока накопители только в разработках. Вы так спокойно выдаёте тайны своей страны?» Казалось, что Эльсия недовольна этой чертой алхимика. Последняя фраза эльфы выдала интересную черту ее характера. Преданность. Такими людьми легко манипулировать врагам. Надеюсь, за время плена разум девушки был не сильно поврежден. Мое состояние желает быть лучшим. А как быть ей? Молодая невинная девушка в лапах вольных. Кстати, о вольных. Нужно узнать, кто причастен к насилию над Эльсией. С этого дня она является моей супругой. А как ее муж? В мои обязанности входит защищать ее. И от слухов в том числе. Это известный факт, миледи. Так или иначе, телепорт в порту прекрасно виден. Вас не попросят отойти, даже если вы решите пощупать кладку. А любой макартефактор сразу вам скажет, что для создания постоянной сети будет необходим накопитель. Карета остановилась. Видимо, мы достигли пункта назначения. Телепорт. Дориан поднялся и выскользнул на улицу, стараясь, чтобы меньше солнечного света проникало внутрь транспорта. «Ждите и не выходите никуда», — ухмыльнулся алхимик, закрывая за собой дверь. «Хотелось одним глазком взглянуть», — вздохнула девушка, прилипая к окну. «Отсюда плохо видно, но кладка черного обсидиана впечатляет. Может подсказать нашему императору мысль о создании порталов? Тогда и перемещаться будет быстрее» а не две-три недели. И его величество знает о порталах. Пряча руки под плащом, сказал я. И уже как 25 лет. И ничего не предпринял? Все вопросы по порталам решает конклав магов. Эльфийка погрузилась в размышления, отчего ее лицо приобрело суровое выражение. Меж бровей залегла неглубокая складка. Взгляд потух и ушел внутрь себя. А нижняя губа была прикушена жар», — прервала недолгое молчание Эль. «Уже пользуешься моим сокращенным именем?» «Ты понимаешь, что наш союз душ будет долгим, пока одного из нас не заберет небытие?» «Да». «Тебя это не пугает? Я ведь не смогу родить детей. Бывшая могиня. Со мной столько проблем». «Эль, выбрось эти мысли из головы». Я пересел к девушке, скинул капюшон. «Союз уже закреплен. Твои переживания не сделают тебя счастливой. Где та холодная принцесса, что встретилась мне на балу 30 лет назад? Теперь мы супруги, и решать проблемы будем вместе». «Хорошо, я постараюсь». Быстро сдалась. Этот разговор еще повторится, и подготовиться к нему стоит получше. Морально эльфийка не готова к браку. И не только она. После пережитого ужаса мы вдвоем не скоро сможем вести полноценный образ жизни, к которому привыкли. И сможем ли? Я не был уверен в этом. Те, кто пережил подобное, менялись. Аир стал нелюдимым и к женщинам подходит с опаской. Кор наоборот, пустился во все тяжкие. В его покоях висят орудия сексуальных игр. Эванжелин покончила с собой, не справившись с последствиями плена. ли пропала. Ее считают погибшей. И еще десяток имен с подобной трагической историей. Дверь отворилась, и Дориан зашел, плотно прикрыв ее за собой. Сейчас активирует портал. Я уведомила о своем прибытии во дворец, так что проблем возникнуть не должно. У нас будет не больше двух часов на отдых. Затем король потребует моего присутствия и пожелает познакомиться с моим учеником и, следовательно, с Эльсией. Все как всегда». «Протокол общения с государями не меняется?» «Если ты станешь правителем, я не буду слать письма с просьбой назначить время встречи. Прибуду в любой момент. А если меня не пустят, твоим стражам придется туго». «Катарина не может стать моей женой. Я же говорил». «Кто знает. Мы с Эльсией тоже не думали о супружестве». А оно свалилось на нас, как снег на голову, неожиданно отрезвляюще. Раздался гул. Резко заложила уши. Карета тронулась, приближаясь к порталу. Магия сдавила тело. На миг пропали все чувства и вернулись. Разум не успел осознать, что произошло, как переход закончился. «Добро пожаловать в столицу королевства Эрния, Белое сердце, Бейрмис». «Приглашаю вас на вечернюю прогулку по городу, когда сядет солнце. Ночной Бейрмис прекрасен. Заодно посетим Академию и мою любимую ресторацию. Думаю, днем воспользуемся услугами портного, чтобы вы заказали себе необходимые комплекты одежд. Мода здесь немного иная». «С удовольствием», — улыбнулся я. «Замечательная идея», — расцвела эльфийка. Дуриан приоткрыл окно, и карета наполнилась звуками жизни. Цоканьем копыт, рыками ездовых животных, тягучими голосами горожан и криками птиц. Кони, что были здесь в изобилии, как и в иной столице, ржали, несли на себе седаков в свободных одеждах, двигались по людным широким улицам. Чем ближе к дворцу, тем тише становился шум. Здесь гордо вышагивали гвардейцы, что несли караул. Величественно плыли чиновники и власть имущие. Женщины шли с высоко поднятой головой. «Надеюсь, что в вашем клане нет такой вычерности, вздохнула девушка. «В нашем, Эльсе Сама все увидишь. Со временем». Карета остановилась перед главным входом в величественный замок. Весь облик дворца для меня сводился к видам ступеней и колонн, что поддерживали балюстраду третьего этажа над главными воротами черного дерева. Статуи грифонов в количестве четырех штук. По два напролет, Шести гвардейцев на посту и несколько эрнийцев, спешащих ко входу. «Странно. Дориан, ты настолько популярен при дворе». Выражение лиц прохожих, мимо которых проезжала карета, меня насторожило. у них читалась гамма чувств. От удивления и восхищения до ужаса. о «Ты наконец заметил», — улыбнулся алхимик. «Знаешь, сегодня луны так сошлись, что твоя манера речи несколько негативно влияет на мои когнитивные способности». Раздражение поднялось внутри меня волной. Я едва справился с ней. «Ты прав. В последнее время я испытываю твое терпение». Дориан улыбнулся пуще прежнего. «Ты ведь маг, князь». А так как ты не и неуч, то твоя магическая аура хлещет всех в округе на добрых два квартала. Мне даже немного завидно. Насколько мне известно, это неуважение среди одаренных. А также показатель силы. У меня с собой нет ни одного артефакта, способного скрыть твою силу. Думаю, ты данную ситуацию повернешь в твою сторону. Да. Теперь вся столица будет ломать головы. Кого привез алхимик в своей карете? А едва я выйду у дворцовых ступеней, всем станет понятно, что моя сила — это предупреждение. Кто-то может воспринять это как угрозу. «Хорошо, что на нас плащи». Бывшая магиня поправила капюшон на голове, завязки плаща и критически осмотрела свои руки. «Джаров, ванную занимаю сперва я». «Да» хорошо, что на нас плащи. Хорошо. Мой смех разнесся по карете. Дориан ступил на гравийную дорожку, подал руку Эльсии. Поднимались мы недолго. Едва вошли в холл, слуга в белой ливреи низко склонился, оповестив, что комнаты готовы, и нас развели по разным крыльям дворца. Третий этаж левого крыла. Покои оказались небольшими, но уютными. Небольшая общая гостиная. Из нее вело две двери для смежных спален. У каждой спальни свой гардероб, а вот ванная комната общая и сквозная. «Обед вам принесут через полчаса», — склонился слуга. «Вещи доставят в течение 15 минут. Через два часа я приду за вами, чтобы провести к его величеству». Когда дверь за Эрнинцем захлопнулась, Эльсия прошла в свою комнату, оставив приоткрытый дверь. Мне оставалось только закрыть портьерами окна, погрузив в гостиную в полумрак. Свет. Надеюсь, освещение заговорено. Вспыхнули магические светильники, озарив комнату мягким теплым светом. Небольшой камин располагался у глухой стены. Напротив него софа, стол и два глубоких кресла. Над камином висел пейзаж местной природы. Справа небольшая полинница. Рядом с ней кованая подставка с предметами розжига для камина. Два окна с тяжелыми, темно-коричневыми портьерами напротив входа. У противоположной стены две двери, а между ними зеркало в полный рост. Зайдя в свою спальню, я не удивился, что интерьер комнаты выполнен в черно-белых тонах. Скромная по размерам кровать, если сравнивать с покоями в цитаделе клана на четырех столбиках с черным тяжелым балдахином, Покрывало темно-серого оттенка. Два прикроватных столика черного дерева с магическими светильниками в виде оплетенного диким виноградом гадального шара. Толстый ковер на всю комнату. Строгий шкаф для одежды без лишнего декора. Несколько полок для книг. Небольшой секретер с чистыми листами бумаги и пищевыми принадлежностями. Белые стены с картинами. И зеркало во весь рост. И здесь я закрыл окна портьерами черного цвета. Свет. Я скинул плащ, положив его на кресло. Сейчас в полной мере осознал, как мало я бываю дома и как же хочу обратно. Сел на кровать. Узоры на ковре повторяли в юн, что на магических светильниках. Необходимо найти способ поднять благосостояние клана. Повысить процент с торговли тоже не выход. Вывозить природные ресурсы тоже отпадает. Восстановление очень долгое и уничтожит всю лесную систему. Вернуться к своим изысканиям в артефактологии и наложении чернообъекты — дорогое удовольствие, как для создателя, так и для покупателя. Наемникам даже не рассматриваю вариант. Пусть я и считаюсь боевой единицей, сродни небольшой армии. Но и стоимость соответствующая. Открытых войн сейчас нет. Заниматься алхимией? К ней у меня нет особого таланта. Лечением? Хм, возможно. Но пока нет ни сил, ни знаний. еще и в долги влез. Неприятное чувство. Стук в дверь прервал мои размышления. Я вышел в гостиную. «Войдите». «Айр Ноктёрн!» В комнату вошел слуга, что был приставлен к этим покоям. «Ваши вещи? Куда велите поставить?» «Разнесите по комнатам и оставьте у кровати. И подайте обед через две четверти часа. Что-нибудь легкое Будет исполнено. От слуг исходила неприязнь. Я и не скрывал, что являюсь оканом Да и моя магическая сила их пугала. Едва дверь закрылась за последним лакеем, я вздохнул, запуская руку в волосы. Еще и трудность в общении с сорнийцами. Если таверна на севере начнет приносить плоды, то их будет немного. Нужно быстрее найти путь для решения текущих задач. «Ванна шикарна, но времени жаль нет». В комнату вплыла эльфийка в пушистом белом халате, на ходу суша волосы полотенцем. «Приготовила для тебя ванну, дорогой». «Мне показалось?» «Или Эльсия только что сблизила наше отношение на шаг?» Девушка подошла близко. Раскрасневшаяся после горячей воды, сияющая и довольная, благоухающая чистотой и лавандой. Запах последний перебивал, естественный аромат ее кожи, что мне, к удивлению, не понравилось. «Здесь может быть прослушка, а также следящие кристаллы», едва слышно прошептала Эльсия. «Ты все же князь Северной Империи и лицо, известное во многих кругах. А я помощница Грэхэма. Обо мне, думаю, тоже известно». «Хорошо. Пойду приму в ванну. Вещи уже принесли». Через две четверти часа принесут обед. Отлично. Голодна, словно небесная рысь. Комната оказалась не очень большой, но теплой. Ванна на черных звериных ножках стояла по центру, наполненная водой, и пахла хвойным маслом. Каменный столик располагался у правого борта, с баночками, мылом и губкой для тела. Зеркало слева, во всю стену до двери комнаты Эльсии, отражало уставшего мужчину. В одежде не по размеру, рубашка с закатанными рукавами до локтя, растрепанный серебристо-белый волос до талии, потухший взгляд синих глаз. Шкаф для банных принадлежностей, без дверей, по правую руку от меня, умывальник в углу и корзина для грязного белья. И едва приметная дверь в помещении с туалетом сливалась цветом с кафелем в углу комнаты. Я скинул одежду в корзину и погрузился в горячую воду. Кольцо и браслет при соприкосновении с водой стали рисунком, ведь снять их было нельзя. Шрамы от моих ногтей на теле пропали после кровавой брони, и кожа вновь стала девственно чистой. Джар. Эльфийка вошла, тихо закрывая за собой дверь. Тебе помочь помыться? В очередной раз я был рад длине своего волоса, бледная намокшая масса которых плавала по поверхности воды скрывая мое тело от девушки. «Ты хотела поговорить?» Я посмотрел на отражение Эльси. «Мне страшно оставаться одной в комнате». «Но я не всегда смогу быть рядом». Я взял губку и намылил ее. «Потрешь спину?» Подал мочалку девушке. Сам выбрался из ванной и сел на бортик спиной к супруге и лицом к зеркалу. Перекинул тяжелую волну волос через плечо себе на грудь. Прикусив губу, эльфийка сначала неловко коснулась грубой губкой кожи. «Смелее!» Эльсия стала тереть мне спину. Ее щеки налились румянцем. «Знак у тебя на плече. Дракон в круге. Что он означает?» «Родовое пятно. Оно есть у всех из рода ноктерн Так было, пока кровь оставалась сильной», — спокойно произнес я. Стеснение ноготы давно исчезло в веках, как своей, так и чужой. Вот только нормы и правила, что привились с детства, все еще обитали в моей крови и проявлялись постоянно. Вот и сейчас, спокойно сидя обнаженным перед женщиной, я не испытывал ничего, но для ее спокойствия волосы скрывали мой пах, хоть глаза девушки и не отрывались от моей спины. Мои прикосновения тебе не противны. Что странно, Но нет. Впрочем, как и мое тело тебе. Странный разговор для двух супругов. Первое, что я бы подумал, прослушивая запись разговора. Да, может, вино и тому чары притягательности? Чары обычно вызывают влечение, но ты не возбуждена. Сейчас ты спокойна, но смущена. Страх твой прошел. Благодарю. Дальше я сам. Я перехватил руку девушки с губкой и забрал предмет. «Я все же останусь. Моя комната навевает на меня страх. Она светлая и красивая, но тяжелая. Эльфийка села на край ванны, ко мне и к зеркалу спиной, но могла видеть все, что я делал, если повернет голову. Я продолжил мыться, натирая кожу груди мочалкой. Про супружеский долг. Я к этому пока не готов». Немного грубо выдал я. Воспоминания о годах в плену мгновенно напомнили о себе. Холодный пот выступил на лбу. Хотелось выругаться на обстоятельства и на себя самого. Теперь мое самое главное оружие, тело и разум были в диссонансе. Иными словами, мне тяжело привести себя в порядок спустя три недели после ритуала. «Я тоже», – тихо прошептала девушка, сминая в кулачках ткань халата. «Смогу ли?» «Время покажет», — сквозь спазм в горле прошептал я, усилием воли возвращаясь к мытью тела. Остальное время мы просидели в тишине. Закончив с банными процедурами, я поднялся и вылез из ванной. Прошлепал по мокрому кафелю босыми ногами и встал спиной к девушке, вынимая из ячейки халат. Не вытираясь, я натянул его на влажное тело. Взял полотенце и стал сушить волосы. «Неудивительно, что женщины желают оказаться в твоей постели». Тихий голос эльфийки прервал тишину. «Ты эротический сон любой, кто тебя видел. Холостой, состоятельный, необделенный властью. В то же время твое воспитание не позволяет обращаться с женщинами, как с вещью. Представляешь, какой спазм внутри вызывает твое появление?» «Вижу, слышу и чувствую». Каждый раз, находясь рядом с женщинами, испытывая на себе волны их внимания. Я повернулся к своей супруге. Чем больше женщин, тем сильнее волна. Похоть владеет многими сердцами. Не только женщин, но и мужчин. Эмпатия — сильный дар, особенно развитый с годами. Но теперь у меня есть ты. Я женат, и если правильно разыграть партию... Я подал руку девушке. Мы оба уменьшим силу этого внимания к нашим персонам. Не намного. Есть стратегия? Да, дорогая моя. Я склонился к уху малышки. Я буду играть тирана, а вы жертву. В таком случае, женщина охладеет ко мне, а мужчины будут бояться подойти к вам. Ведь я могу и на дуэль вызвать. «А им еще иметь со мной дело, ведь я ученик-алхимика. Справишься?» «Это несложно. Клеветать могу на тебя?» – прошептала она, поднимая лицо. Ее щеки вспыхнули от близости наших лиц. Зверь во мне замурлыкал. «Что еще за странное поведение моей сущности?» «Сколько угодно твоей душеньке», – ответил я, находясь в размышлениях. У многих могут появиться вопросы. Как же нас связали парные браслеты? Никто, кроме ювелира, об этом не знает. И не должен. Тогда и про магию скажу. Что ты ее запечатал? Тиран! Фыркнула Эльсия, отступая на шаг. Первое, на что буду жаловаться дамам, что в постели ты бессилен, пока не изобьешь меня до полусмерти. Я слышал, что многие мужчины страдают этим пороком. Но чтобы эльфийская дева столкнулась с этим, что ей пришлось пережить во время плена. «Уже лучше. Идем одеваться. Скоро принесут обед». Эльсия нехотя ушла в свою спальню, а я зашел в свою. Возникла необходимость разгрести коробки, свертки, мешочки со своими новыми вещами. Зима на этой части западного континента не была столь сурова, но поскольку королевский двор славился магами, король выкладывал баснословные суммы, на поддержание вечного лета на территории дворца. Дориан приобрел одежду по личным соображениям. И, закончив свой туалет, я невольно в зеркале увидел его отображение. «Обруча с рогами не хватает», — как бы, между прочим, заметил я. Легкие черного цвета одежды мягкими складками спадали на пол. Камзол без рукавов, с вышивкой с серебряной нитью на лацканах и капюшоне. Простая белая рубашка из мягкой ткани с воротником, закрывающим шею, свободными рукавами, из-под которых хорошо просматривался брачный браслет. Рубашка подпоясывалась широким черным поясом, плотно обтягивающим талию. Черные штаны из такой же мягкой ткани, что и рубашка, только черного цвета и высокие, выше колена сапоги. Я не забыл надеть свой кулон и кольцо в виде человеческого черепа с клыками. На одной из небольших коробок лежала записка. На день В коробке лежал медальон Ордена Алхимиков, пентаграмма с семилистной розой. Легкие шаги и шуршание ткани донеслись из-за двери. В комнату, постучав, вошла Эльсия. В ее руках были слои бело-чёрной ткани, а тело едва прикрывала сорочка до середины бедра белого цвета. — Что это такое? — фыркнула Эльсия. — Если ты знаешь, как это надеть, «Помоги мне, пожалуйста». Было видно, что подобное одеяние стало неожиданностью для нее. Девушка не могла разобраться с придворным нарядом. «Вызывать слугу я не хочу». «Благо, что мне известно, что это за одеяние. И думаю, что надеть его не сложнее, чем снять». Улыбнулся, забирая ткань из рук девушки. «Встань спокойно. Вытяни руки в разные стороны». «Эльфийка» прикусив нижнюю губу, выполнила требования и с любопытством смотрела за моими действиями. Для незнающего это одеяние показалось бы обычным набором тканей, сшитым неумелым мастером. На самом деле, это очень женственное одеяние стоило больших денег, и носить его могли только знатные замужные женщины, а некоторые надевали его раз в жизни, в день своей свадьбы. Развернув одеяние, Я нашел две небольшие застежки по виду, как две серебряные бабочки. Зацепил их на хрупком плече девушки. Повторил процедуру на втором плече, отыскав еще две бабочки. Одеяние повисло красивыми складками, как камзол. Но это только начало. Запустив руки в ткань по бокам от супруги, я нашел более плотный нижний слой белого цвета и обернул его вокруг стройного тела эльфийки, пропустив один угол через отверстие в другом и завязал удлиненные концы на бедре. Теперь Эльсия была похожа на хрупкий цветок сандерии, священного дерева Эрний, чьи лепестки были двуцветны. Внутренний слой белого цвета, словно ажурная амфора с двумя переплетающимися кончиками, и внешний слой лепестков полупрозрачного, черно дымчатого цвета, кромки которого извивались на ветру в причудливом танце. «Вот так». Я закрепил на тонких запястьях темную ткань, потянув шнуровку на широких манжетах, оставляя руки девушки обнаженными. «Ты прекрасна!» Я отступил на шаг, жестом приглашая эльфийку к зеркалу. «Ты превратил этот кусок ткани в невероятное платье!» Тонкий девичий стан обвивала белая ткань, приоткрывая ноги спереди при ходьбе, а треугольный вырез скрывал мягкими складками грудь наявлял взору тонкие ключицы, хрупкую шею и изящные плечи, на которых сверкали серебристые бабочки, поддерживая одеяние. Черная ткань свободно струилась от плеч, не спадала на пол мягкими складками, а легкий взмах руки поднимал полупрозрачные крылья лепестки. «Могу я помочь тебе с волосами?» «Да, я и об этом хотела тебя попросить. Заколки остались в коробке на кровати, в моей комнате». «Идем». Следуя за девушкой, которая в этом платье казалась иллюзией, я невольно поймал себя на том, что смотрю на ее покачивающиеся бедра. Давно за собой такого не замечал. Комната эльфийки оказалась пастельных тонов кофейного и зеленого цветов. Обстановка ничем не отличалась от моих комнат, только окна были открыты. «Минуту». Эльсия плавной походкой подошла к окнам и закрыла портьеры. Не думал, что согласишься заняться моими волосами». Я усадил супругу на пуф и принялся сооружать простую, но от этого не менее красивую прическу. От природы эльфийка обладала вьющимися волосами, что ей очень шло. Собрав волосы в корону на голове, я оставил несколько кудрявых прядей на висках. Шпильки с жемчугом довершили образ. «Твоя очередь. Садись», – встала Эльсия, уступая мне место. «Соберу твою гриву по-эльфийски». Ее нежные пальцы делили непокорные волосы на пряди, свивая их в сложные косы, перевивая между собой и закрепляя их черной лентой. Через некоторое время на моем месте уже сидел эльфийский принц, чьи волосы сложными переплетениями у висков поддерживали свободную волну сзади, на затылке. «Благодарю», — поднявшись, произнес я. Раздался стук в двери. Мы оба вышли в гостиную. «Войдите». «Айер и Айя Ноктёрн, ваш обед», склонился Эрнеец, отступая от двери. Внутрь ввезли тележку с едой и стали сервировать небольшой стол у камина. Девушки, косясь на нас, быстро выполнили свою работу и с поклоном покинули помещение. Эльсия смотрела на действия слуг с неодобрением. Она не знала иного обращения, кроме как раболепия от слуг в Северной Империи. А здесь ойды были свободны в выявлении своих чувств в большей мере, нежели жители других государств. Как много эльфийке предстоит узнать. Ее ждет долгий и интересный путь длиной в три тысячи лет. Надеюсь.